Глава 10. О том, что с потерею вещей временных святые ничего не теряют. Рассмотрев и обсудив сказанное надлежащим образом, обрати внимание на то, случается ли с верными и благочестивыми какое-либо зло, которое не обратилось бы для них в добро. Разве только признать пустыми словами известное изречение апостола, в котором он говорит: «Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Послание к римлянам, глава 8, стих 28. «Потеряли они все, что имели. Неужто и веру, неужто и благочестие? Неужто и благо внутреннего человека, богатого перед Богом?» Первое послание Петра, глава 3, стих 4. «Все это богатство христианина»,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 «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 6 по 10. Итак, те, у кого во время этого разорения погибли земные богатства, если смотрели они на эти богатства так, как учил этот внешне бедный,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 Добрый раб он считал величайшим своим богатством исполнять волю Господа, следуя которой богател умом и не огорчился, потеряв при жизни те вещи, которые должен был бы потерять вместе со смертью. Те же слабейшие, которые, хотя и не предпочитали этих земных благ Христу, были, однако же, с некоторой страстностью привязаны к ним. Те, теряя их, почувствовали, насколько, любя их, грешили, ибо они пострадали настолько, насколько подвергли сами себя скорбям, как сказано об этом в вышеупомянутых словах апостола. Им нужно было прибавить урок опыта, так как они долго пренебрегали уроком словесным. Ибо когда апостол говорил «а желающие обогащаться впадают в искушение» и так далее, Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. То осуждал, конечно, пристрастие к богатству, а не само богатству, потому что в другом месте он дает такое повеление. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали» богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 17 по 19. Кто употреблял свое богатство так, те ничтожные убытки свои покрыли великими прибылями и были более обрадованы тем, что охотно раздавая, вернее сохранили, чем опечалены тем, что, боязливо сберегая, легче потеряли. То могло погибнуть на земле, что было жаль на земле передавать. Приняв же совет Господа своего, говорящего, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где не мольни ржа, не истребляют, и где вора не подкопывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 19 по 21. Они в годину бедствия на опыте убедились, как благоразумно поступили, что не пренебрегли советом правдивейшего наставника и вернейшего и непобедимейшего стража их сокровища. Если многие радовались, что имели богатство свои в таких местах, куда не случилось дойти неприятелю, то не тем ли вернее и беззаботнее могли радоваться они, перенеся по совету Божию свои богатства туда, куда враг вовсе не может проникнуть. Поэтому наш павлин, епископ Нолы, добровольно ставший из богатого беднейшим, но изобильнейшим святостью, Когда варвары опустошили Нолу, задержанный ими молился, как узнали мы потом от него самого, в сердце своем так. «Да не истязают меня, Господи, выпытывая, где золото и серебро. Тебе ведомо где. Все свое он имел там, куда убеждал его скрывать и копить тот, кто предсказал и эти бедствия, ныне постигнувшие мир». Поэтому кто послушал увещание Господа своего относительно того, куда и как должно собирать сокровища, тот не потерял при нашествии варваров и самих земных богатств. А кому пришлось раскаяться, что не послушал, тот, если не из предшествующего указания мудрости, то из последующего опыта научился, как с подобными вещами следует поступать но говорят некоторых и добрых где христиан подвергли пыткам чтобы они выдали врагам свои имущества но они не могли ни выдать ни потерять того добра которое их самих делало добрыми а если захотели лучше подвергнуться пыткам чем выдать мамону неправды то не были добрыми потерпевшие же столько из за золота получили урок сколько должны они претерпевать за Христа. Они научились, что следует любить того, кто, пострадавших за Него, обогатит вечным блаженством, а не золото и серебро, страдать, ради которого было глупо, скрыть которое можно было, только прибегнув ко лжи, но которое приходилось выдать, если говорить правду. Ибо в пытках никто не потерял Христа через исповедание Его» а золото никто не сохранил иначе, как только через его отрицание. Поэтому пытки могли быть весьма полезны. Они учили любить благо нетленное, вместо тех благ, из-за любви к которым их владельцы подвергались истязаниям безо всякой для себя пользы но некоторые, где говорят, даже не имевшие ничего, что могли бы выдать, были подвергнуты пыткам из-за недоверия к ним. Но не исключено, что эти желали иметь, и были бедны не по своей воле. Таким следовало показать, что не имущество, а пристрастие к нему достойно таких истязаний. Если же, возлагая надежды на лучшую жизнь, Они не имели здесь скрытого золота и серебра, хотя я и не знаю, случилось ли кому-либо из таких быть подвергнутым пыткам. Но если и случилось, то несомненно, что исповедавшие в пытках святую нищету исповедали Христа. Поэтому если кто-то из них и не заслужил у врагов доверия, он не мог, однако же, как исповедник святой нищеты, терпеть истязание без небесной награды. Говорят также, что многие христиане были истощены долговременным голодом, но и это добрые и верные, перенося благочестиво, обратили себе на пользу, ибо кого голод умертвил, того он освободил от зол этой жизни, как освобождает телесная болезнь, а кого не умертвил, того научил жить умереннее и подольше поститься».